развязывание войны сталиным и Гитлером, о неоправданных не жертвах, э, которые допускали наши военачальники советские, то поднимается крики возмущения. Как вы можете? Как вы можете поручить Жукова, как вы можете поручить Тимошенко, как вы можете порочить Сталина, Ворошилова и э, Молотова? Э, значит, не изменена историческая парадигма. Но есть еще одна очень серьезная вещь, разделяющая нас с Восточной Европой. Это э, именно из-за того, что у нас продолжательство СССР, эмиграция. А Россию, как вы помните, э, после семнадцатого года, так или иначе, кто-то с оружием в руках ушел в рядах белого движения, кто-то предпочел тихо-спокойно уехать, пока была возможность, кто-то перешел тайком в Финский залив или перепрыл на челноке реку сестру. Э, Кого-то выкупили за 500 золотых фунтов за голову в начале 30-х годов. Такой было, такая была ставка, разрешающий выезд за границу э, до тридцать го года. Потом вообще все ставки отменили. Э, вот. Но так или иначе, за границей оказалось примерно 1,5-1,8 миллиона русских людей. При этом львиная доля из них были люди высшего Ну, не аристократа, конечно, таких было немного, но э, оказалась вся интеллектуальная элита, весь ведущий слой России оказался там, кто по наивности или не сумел и остался здесь, большей частью были уничтожены и сломлены э, уже в предвоенное время, в годы Великого террора, если не раньше. Э, так вот, когда речь идет о восстановлении России, совершенно естественно возникает вопрос о необходимости воссоединения с эмиграцией. Для всей Восточной Европы это просто он было однозначно и тут же. Поскольку, их, поскольку они лишились имущества и гражданства незаконно, незаконной властью, это имущество и гражданство, имущество по институту и гражданство по государственному закону было возвращено автоматически. Достаточно было Чеху прийти, который уехал из Чехословакии после 1948 года, э, прийти в чешское консульство где угодно, во Франции, в Соединенных Штатах, и сказать, что вот я такой-то и такой-то, меня двухлетним ребенком увезли за границу, или я родился здесь, но мои родители уехали, или мои дед с бабкой уехали, и так далее. Я хочу восстановить свое чешское гражданство, проверялось это. Если он не врал, он действительно был потомком чешских граждан, все, он получал автоматически чешское гражданство. Ничего подобного в России нет. иммигрантам дарит паспорт Путин, как великую щедрый дар, старику Андрею. Владимир Шмеману подарил, брату отца Александра Шмемана, еще там сотни людей, дарит паспорт, пожалуйста. Но, не, но вы все равно, тем, кому подарил, это дарят. остальные, вот давайте, платите деньги, приезжайте в Россию, как за границу. Это люди, отцы и деды которых сражались за Россию до последней капли крови. Вот им такое отношение. Да и здесь им шиш дают из прежних имуществ, будь то казачья доля, земли или э, поместье или кусок земли в городе. А кто же будет возвращаться на пепелище? А их дворцами, их домами владеют новые русские, которым их раздала новая власть и их земли. Э, поэтому, конечно, никто не возвращается. Какое огромное значение для восстановления нашей культуры дала эмиграция? Можем ли мы помыслить себе сейчас жизнь России без знаний Бердяева, без знания без Новогородцева, без Набокова, без стихов Георгия Иванова, конечно, не можем. То есть россии как писал Георгий Иванов, он мечтает вернуться в Россию стихами, стихи, философские произведения, книги вернулись, а люди вернуться не могут. Поэтому контр у нас не создается, это во многом сделано совершенно сознательно и специально. Потому что если вернулись бы вернулись потомки мигрантов люди западной культуры, с горячим, любящим Россию сердцем, то, собственно говоря, сложнее было бы удержаться старой советской элипцией. И так, по всем параметрам, Восточная Европа восстановила себя, или уже, можно сказать, восстановила себя. вот К 2000-му, к 2002-му году восстановила себя после 50 лет или 40 лет коммунизма, с большим трудом, до сих пор, когда едешь по Германии, как только переезжаешь границу бывшей ГДР, и в нее въезжаешь из-за западной части Германии, то видишь, что меняется все, и частота станции другая, и лица людей другие, намного более погруженные в себя, подавленные, и вообще вот весь этот какой то дух другой еще, хотя все делается. Поэтому на самом деле это исцеление, это долгий процесс. Но, тем не менее, там даны ему большие основания. У нас не даны. А то, что не дано, имеет тенденцию возвращаться вспять. Возвращаться вспять. И мы сейчас, на самом деле, совершенно не должны удивляться ну, некоторому такому коммунистическому ренессансу в области эстетики, в области филиации с историческими деятелями, э, в области нескрываемой гордости за дела советские и отстаивание советской правды перед всем миром. А вы той же Катыни? Э, что, в общем, на самом деле не... Ладно, все документы есть. Все равно продолжают писать, продолжают говорить, что или, а вы наших, а вы наших солдат польшу в двадцатом году заморили а это немцы на самом деле расстреляли и так далее до сих пор даже в думе об этом говорят так что не искорененное возвращается и вот этот призыв ельцина хорошо подумать хорошо подумать о том в какой россии мы хотим жить в россии с семнадцатого года который все до 17 -го года только музей, только музей, это не наша Россия. Или в России тысячелетний, в которой 70-летие большевизма это тяжкая ошибка, это тяжкая, страшная, ну если угодно, э -э кошмарный э -э период нашей жизни, по нашим неправильным делам старым, к нам пришедшим, наши неправильные выборы. Вроде как он э, э, Человека, который стал пить И впустился в запой И семью потерял да, э, Своих детей по свету растерял Свою жену легко отдал другому Так да, как э, писал о себе Есенин А потом вдруг опомнился Решил бросить пить Конечно уже много наворочено Много поломано Но ведь надо же исправлять Надо себя соединить с тем старым Хорошим, непьющим который создавал семью, который рожал детей. Да, конечно, и он совершал ошибки. Ошибки надо исправлять. Но нельзя строить себя с, э, с основания бандита или алкоголика. Понимаете? Надо строить, надо все найти здоровое основание для восстановления государства. Восточная Европа это основание нашла. Мы, к сожалению, еще не нашли. И, собственно говоря, я вижу здесь вот много молодых лиц. Нам вряд ли уже удастся насладиться плодами восстановленной той старой России, плодами восстановления правового преемства с докоммунистическим государством. Но я уверен, что вам еще может удастся. Если вы сознательно захотите строить свою родину нормальной, здоровой, полноценной страной, этот путь есть, он в России труднее, чем Восточной Европе. И времени прошло больше, и репрессии были глубже. И э, для польского или венгерского сознания была приятна мысль, что нас захватили, нам навязали, а мы-то сами пошли, мы сами согласились. В те судьбоносные пять лет с 1917 по 1922 год э, сотни тысяч людей сражались на стороне белых, несколько миллионов на стороне красных. И десятки миллионов смотрели из своих хуторов, ну-ну, чья возьмет. И вот именно вот эта позиция стороннего наблюдателя сделала потом всех участниками трагедии. Или как деятелей, или как жертв. Чаще жертв, но иногда и деятелей. И вот э, э, это все в нашем прошлом. Страшное прошлое, естественно, давлеет нам. Хочется его просто забыть. Хочется сказать, как многие говорили в 91-м, давайте будем строить Россию с чистого листа. Не выйдет. Чистого листа нет. Нет. Э -э прошлые дела влекут за собой следствие. Эти следствия на каждом шагу находят на нас. То Гладомором, то Катынью, то пренебрежением к старикам, то сотнями тысяч или десятками тысяч брошенных навороженных плоденцев. Мы должны не забыть прошлое, мы должны его осмыслить правильно, разумно, логично осмыслить. И тогда, приняв те или иные параметры жизни, не удивляться, почему мы воспроизводим то, что мы положили в наше основание. Вот в этом разница двух путей и пока что разница в результатах. Но никогда не поздно, как говорит первый президент Российской Федерации, принять правильное решение, которое он сам когда-то не принял и, видимо, из-за этой ошибки последние годы глубоко страдал. Спасибо. Я все-таки помню, признаться, дискуссии о люстрации в Новой России. Нельзя сказать, что их вовсе не было. В начале 90-х годов, конечно, эти вопросы вполне дискутировались. Другой вопрос, что э, результат дискуссии мы вполне знаем, э, люстрации не произошло. Здесь трудно не согласиться. беда была в том, что вопрос о люстрации дискутировался вне зависимости от всего всей остальной системы мира. Понимаете, говорили просто о люстрации, как о том, что надо вот этих зло, злобных злодеев коммунистических отстранить. Но никто практически не говорил о том, что необходимо отказаться от всей правовой системы коммунистического государства и строить Россию на докоммунистическом основании. Я вам должен сказать, что впервые этот вопрос был поднят на... Вот пока мне известно. Хотя это удивительно, потому что, например, тот же, Егор, тот же Гайдар прекрасно знал деятельность Клауса в Чехии, Знал всю его политическую линию, знал и очень уважал линию, скажем, Мазовецкого в Польше и Лех Валенце. Ну, Лех Валенце харизматический лидер, а в общем, такую юридическую работу проводил кабинет Мазовецкого, естественно. Вот. Но не пошел этим путем. И я когда говорил с Гайдаром, он мне сказал совершенно сознательно, мы не выбрали путь вот правопреемства с до коммунистической Россией, потому что это был бы слишком сложный и долгий путь. Коммунизм надо было ликвидировать быстро. Но вы понимаете, не все, что ликвидируешь быстро, ликвидируешь хорошо. И вот в этом-то, собственно, и была проблема. То есть у нас не решалась эта проблема в комплексе, эта проблема может быть решена только комплексно. То есть нельзя просто вот оставить все как есть, но снести памяти Келлинина. Это неправильно будет. Потому что в нынешней России Ленин основатель государства. Ленин основатель нынешнего государства. Поэтому он и стоит на каждом углу. Вот в этом смысле как раз Восточный пошла по пути комплексного решения задачи. А мы не пошли. Вот само понятие восстановления. Некорректнее ли говорить о конструировании преемства? Возможно ли вообще что-либо восстановить? Все-таки это не это не вполне органика, это социальный организм. Всегда, когда мы говорим о том, что мы решаем восстановить с чем-нибудь связь, это значит мы, в общем-то, принимаем действительно это за основание, и на этом основании конструируем себе генеалогию, конструируем себе связь. Там, Лотман говорил о том, что любая культура конструирует себе генеалогию и так далее. Не ли все-таки говорить об этом? Не есть ли иллюзия, мысль о том, что вот возможно просто так вот восстановить? В культурологическом смысле и даже в политическом смысле это, конечно, будет конструирование, о чем говорит, собственно говоря, Ельцин, конструирование, но на другом основании, на основании и законов и государственных форм старой России. Что тоже влечет за собой целый ряд последствий правовых, ну, я показал это в области отношений к эмиграции, к символике, ко всему прочему. Вот, понимаете, если мы бы там, скажем, проводили бы вот восстановление России на том основании, никому не пришло в голову советский гимн. Обдискутировали бы, можно ли взять боже царя охране, или все-таки у нас не монархия, и поэтому надо выбрать, скажем, патриотическую песню Глинки. Это была бы тема для дискуссии, а уж э, союз нерушимый, это бы как-то ушло бы. Ну, предположим, в советское время женились, выходили замуж. И, поскольку это было разрыв правоприем, что считать эти браки незаконными? Нет, конечно. Здесь всегда делается такая оговорка. То, что при внеправовом поле соответствовало старому законодательству, то имеет законное основание и требует только юридического подтверждения. Понимаете? А то, что, ну, скажем, не имеет законного основания, скажем, конфискацию собственности, то, естественно, отменяет. Если я правильно понял, вы утверждали, что собственность освобождает лицо от государства. Ну, право собственности, ну, на имущество, допустим. Ну, посмотрите, какая странность происходит у нас в России, о которой вы много говорили, что не только олигархи могут быть национализированы в условиях нестабильности, тем более сегодняшней, она нестабильность постоянно идет, национализированных имущество Но также простые граждане, которые когда-то купили собственность, частную квартиру, например, э, имея достаточные деньги в 90-х годах, и могут ее сегодня потерять на том основании, что государство может обложить налогом на недвижимость, который станет бременем непосильным по сегодняшним условиям. Таким фактически образом... ...это и компенсационным налогом. А? фактически налогом. Фактически, да. И таким образом... Зависимость от такого государства российского продолжается, и потеря у многих нормальных людей, которые честно, а вы это подчеркивали, заработали эти квартиры, там другое имущество, может быть, не достаться наследникам, а уйти, несмотря на защиту, налоги конфискационные. Это как бы первый вопрос. Да, спасибо Во-первых, вот постоянные переделы собственности среди новых богатых, они коленятся в том, их основа, что основу основная собственность, которую они получили э, по всеми правдами, а чаще неправдами там в 90 как сейчас говорят, лихие 90-е годы, сама по себе незаконна. это собственность конфискованная у владельцев э, до того в разной форме. Красный Октябрь, э, известная фабрика Эйнам, да? э, а на каком основании, собственно, он покупает этот завод, который был имел владельцев, И потом был вопрос конфискован. Значит, соответственно, он должен как-то решить вопросы с бывшим владельцем. Но он их не решает, потому что конфискационная идея 1917 года продолжает действовать в нашем праве. Соответственно, коль он получил, ну, грубо говоря, краденое, то понятно, что когда он потерял свою руку во власти, то новый человек может взять этот завод, ты получил, а теперь я получил. Никакого правового основания собственности в этом смысле нет. Другой вариант, скажем, новое предприятие, ну, предположим, Норильский Никим. Не было его до революции. А, а чьими руками построили Норильский Никим? Он построен руками сотен тысяч, ну, в общем, государственных рабов, которые совершенно незаконно были обращены в рабство, то есть зэков. Эти люди имеют или их потомки, в основном, к сожалению, потомки, какое-то право на собственность? Поскольку они изумеются имеют, потому что они были силой принуждены там работать и не получали законной компенсации. Но этого же никто не делает, никто и Потанин никакую компенсацию не дает. Значит, соответственно, э, это тоже собственность незаконная. И поэтому такая незаконная собственность легко, ну, не говоря о том, что она построена на земле, которая принадлежала, там, скажем, кочевым инородцам до революции. Эти инородцы тоже имеют какие-то права. Но об этом все забыли давным-давно. То есть, понимаете, есть целый ряд юридических норм, которые пренебрегли. И, соответственно, будут пренебрегать вновь и вновь правом собственности. Здесь не надо никаких иллюзий иллюзий строить. А вот теперь касательно людей, которые могут сейчас потерять квартиры, дома там и так далее. Это другой аспект. Понимаете, они могут потерять их потому, что у нас фактически совершенно ничего не осталось от представительной демократии. Ведь все налоги Их не государство вводит, их вводит парламент. Это основа любого, собственно говоря, парламент начинается с налогообложения. То есть первое право парламента – это право вводить налоги. Их не может ввести государь. Вы знаете, что так было после пятого года и в России. вот а У нас из-за того, что у людей нет никаких оснований собственности, люди одурачены. Люди, напичканные дура дурацкой пропагандой, э практически полностью деградировали. Ну, они начали деградировать в 96-м году, это большой разговор, почему и как. И полностью доградировали к 2007 году все установления народного представительства. И сейчас абсолютно... Ну, дума которая ничем не отличается от советского верховного совета будет голосовать то что им говорят говорит исполнительная власть то теперь не власть исполняет решение парламента а парламент исполняет решение исполнительной власти которая неизвестно как формируется и откуда берутся никому неизвестные наследники которые объявляют э, преемниками там людей, которые становятся премьер-министрами. И в этой ситуации, конечно, собственность не защищена. Потому что если бы у нас была бы демократическая государственность, люди никогда бы не позволили, чтобы в парламент прошли их представители, которые у них хоть берут собственность. Понятно, они избрали бы других. А тут вот получается так. Но все связано одно с другим. Благодарю. Но странным другое появляется. Но не было в Советском Союзе такой мощной церкви, как она сегодня возникает. Объясните мне этот новый феномен, который на фоне первого президента и второго, как бы так незаметненько, да, то, то маскируется чуть-чуть, хотя публично он везде мелькает. Мне этот феномен объясните, а тогда что это за советское религиозное государство возникает, которое вышло за пределы церковной ограды? Есть такая фраза ходовая. Старая русская церковь со всеми ее проблемами, бедами, несовершенством, Она была уничтожена Сталиным к 41 году. Ну, к 43-му, скажем, вот, к моменту, когда три митрополита, да, встретились э 5ого, по-моему, сентября 43-го года со Сталина на его даче и, в общем-то, согласились опять восстановить церковь. Да? Сталин позволил. Но до этого он все уничтожил, он и Ленин уничтожили все, и новомученичество – это лучшее тому свидетельство. То есть старое было уничтожено, была построена новая, в общем, по советским лекалам, э, как бы э, национальная по форме, социалистическая по содержанию, так да, как шашлык из мороженого мяса. Э, была построена новая церковь, э, в которой все ответственные посты контролировались, а то и просто замещались людьми, связанными с... С комитетом госбезопасности секретными сотрудниками, имевшими клички, но в то же время церковь, понимаете, это более сложный институт, это все-таки институт, в котором присутствует элемент веры и свободы уничтожить ее было невозможно никогда, поэтому всегда оставались искренне верующие люди искренне верующие священники и даже искренне попадались искренне верующие епископы и вот в этой ситуации после освобождения церкви Был тоже сначала мощный такой подъем народный, такой же, как и в светском государстве. Люди печатали книги, делали репринты, э, восстанавливали своими руками храмы, очищали там их от мусора. А потом постепенно, так же, как и в светской власти, в общем, старая церковная элита, хронированная, конечно, уже после э, 43-го года, она опять установила в церкви такой порядок, Но здесь и этот порядок ощутим, и поэтому внутренняя филиация между церковью и государством весьма сильна нынешним, потому что это, в общем, две части одной элиты. Но это совсем не та старая русская церковь, которая была там в 17 году плохая или хорошая, это другая церковь. Так же, как это другое, это совсем не старое русское общество, надо лист посмотреть. Вот. Вот. Но э, здесь вот какой, какая проблема. Она, кстати, есть и там, и там. Понимаете, все же за эти 20 лет относительной свободы, то есть свободы политической все меньше и меньше. Но личная свобода, культурная свобода, гражданская свобода, в общем, есть, которой, конечно, не было в советское время. Люди могут читать, что они хотят выезжать за границу и возвращаться, учиться за границей, стажироваться там. И молодежь, вот те самые в основном присутствующие в этой аудитории люди, уже все имеют совершенно другой опыт. Они имеют опыт плюралистической свободы, возможность свободно получать информацию из разных источников, возможность верить свободно, возможность искать Бога, искать свой путь даже внутри, скажем, православной церкви или ислама и так далее и вот эта свобода это залог будущего возрождения россии то есть общество меняется вот чтобы общество стало обществом рабов, понадобилось рубить и рубить и рубить там ленину сталину и потом дожимать там никиты сергеевичу и леониду ильичу с а сейчас вот, слава богу вот, общество оставляет крылья в условиях конечно авторитарного но все же нет тоталитарного государства и поэтому и церковь и общество имеют тенденцию к восстановлению Поэтому все разговоры о том же правопреемстве это не просто такие благоглупости. У них есть перспектива. Зерна могут упасть на э, новую почву. Я в первую очередь обращаюсь к тем, кому младше 30 лет, и которые не раздавлены. Всем этим как раздавлены мы, даже те, кто говорят такие вещи. Маленький вопрос. А как бы вы видели восстановление преемства в церкви? Юридически она как раз сохранила продолжательность. Вот в отличие от э, государства, церковь сохранила контюринитет, начиная, ну, собственно говоря, с апостольских времен. И русская православная церковь сохранила контюринитет с э, ну, самых начал своих, там, э, когда там, первый митрополит Михаил был э, рукоположен для Киева в Константинополе. И церковь все осознавала. Это, кстати говоря, в советское время был потрясающий такой экзистенциальный опыт. Вот я помню, я когда приходил в церковь, я входил в стены просто действующего храма, я тут же оказывался не в советском 70-летнем государстве, а в тысячелетней России. И даже более того, в обществе, которое из-за России уходит через Византию в первые века и так далее. В церковь произошло вот скорее то, что, скажем, произошло в Польше. В Польше ведь тоже правовое преемство не было полностью нарушено коммунистической властью. В 45-м, 46-м году уже коммунисты были помудрее, они как-то больше уважали право, и уже не хотели залезть на небо и не спровернуть Бога так вот. Явно все было хитрее, э, все было... И поэтому формально, смотрите, в той же Болгарии был проведен референдум, сохранять монархию или не сохранять. В общем, Это было некое преемство. Вот так же и в церкви. формальное преемство сохранялось, но фактически репрессии э, первой половины советской власти сломали. Сломали э, духовное продолжательство церкви. Но поскольку преемство все же сохранялись, восстанавливать легче. И отсюда церковь нашла все силы в 2000 году канонизировать новомучеников и исповедников. То есть тех, кого убивали И можно сразу поставить вопрос Вы с кем теперь, дорогие товарищи? С теми, кто убивал, или с теми, кого убивали? Это очень существенный вопрос И для церкви актуально Понятно, церковь захочет быть со святыми, а не с убийцами А для светского общества даже этот вопрос не поставить Дмитрий готов добрый вечер Андрей Борисович, у меня э, такой вопрос или реплика Мне кажется, в ваших рассуждениях, очень стройных, есть одна лакуна Когда вы говорите о возвращении, подразумевается, что есть некое основание здоровое, к которому можно вернуться. А Октябрьская революция, ну такое некое недоразумение. Как бы инопланетяне прилетели. Но можно подойти к этому вопросу так, что это событие было вшито в ткани русской истории, оно было абсолютно органично, то есть эта основа была такова. И, собственно, то, что вы сказали в конце о событиях пятилетий гражданской войны, Все-таки за что-то народ пять лет сражался. То есть есть ли вообще это основание, где 90% всем владеют, все прекрасно, а потом такое творится? В этом вопрос. Безусловно, революция произошла потому, что старая Россия совершила очень много ошибок, которые привели вот к этой колоссальной катастрофе. Совершенно очевидно. Но не случайно вопрос стоял о правовых аспектах. Понимаете, в области права мы имеем дело ну, с определенным континиумом, который прервался в 2017 году. Причем прервался не в октябре, а, надо сказать, он прервался в феврале, потому что выход э -э, отвлечения государя Николая II было юридически неправомочным актом само по себе. Но очень важно еще иметь в виду, что если бы к 2017 году э политическая, государственно-политическая система России не имела бы внутренних механизмов изменения к лучшему, тогда насильственный переворот имел бы свои основания. Но к 1917 году в России функционировала Дума, функционировало земство, были уже основные законы, практически Конституция, да, гарантировавшие гражданские права, да, все это тоже и нарушалось, и притеснялось, но в России был уже огромный потенциал обновления. И, в принципе, надо было идти этим законным путем обновления. То, что Россия этим путем не пошла, она нанесла себе тягчайшую, может быть, смертоносную рану. Кстати говоря, немало людей, те, кто сейчас, мыслители, говорят о том, что, в общем-то, России больше нет, что мы строим какое-то совершенно новое общество. Я так не думаю. Я сразу скажу, но такое мнение имеется. Новое общество, которое было построено в результате этого насилия, оно свободней, оно... Э Лучше гарантируют личные права, право на жизнь, право на собственность, ну самые главные права человека, да, право на трансляцию собственности, право на образование, право на получение информации из разных источников, чем старое общество. Или нет? Безусловно нет, безусловно меньше, намного меньше, вплоть до права на жизнь. И именно все это говорит о том, что и юридически было прервано преемство, призвано продолжать состав России и нравственно это этот перерыв не имеет нравство политически, не имеет в себе никакого позитивного смысла, от лучшего и возможного к еще большему улучшению перечли к худшему и внутренне к улучшению не способного. Из-за этого, собственно говоря, Россия при коммунистах проходила судорожные периоды постоянных, но внутреннего улучшения не происходило ну, после, вплоть до обвала 1991 года. И сейчас опять мы, нас затягивает в ту же воронку. Действительно, очень интересно вы рассказываете. Я, честно говоря, разделяю на самом деле ваши взгляды о том, что будущее общества оно должно измениться оно не должно да да конечно она должно отойти так сказать от старых коммунистических устоев и к тому же мы с вамиставляем да, одни и те же стены поэтому я позволю несколько критических замечаний дело в том что вот вы говорите о том что привал мы продолжатели советской системы права Но дело в том, что я как юрист могу сказать, что у нас все-таки, скорее, продолжатели э, царской системы права, которая была э, романно-германская, конвенциальная система права, и она, собственно, у нас есть, такая же сейчас есть. И вопрос, скорее, даже не в том, чтобы вот, э, быть юридическими продолжателями царской России. Вопрос в том, что у нас, э, вот, как вы говорили, нравственного продолжения нету У нас, как в советском время, не было уважения к закону, да? так, собственно, его нет. И поэтому не имеет вообще никакого значения, какие законы. Может быть, у нас очень прекрасные законы, да мы знаем, да, но это не имеет значения, потому что как бы, нравственный аспект, он, нигилизм, мы все знаем. И да это просто критическое замечание вот, да, тезисный да и вопрос собственно стоит в следующем что раз мы являемся наследниками как вы говорите ну собственно на самом деле так и есть коммунистического это, советского режима и вопрос собственности собственно не решен заложено было как известно залоговых аукционов и мина заметного действия, которое, собственно, сработает, обязательно она сработает. Так вот, вопрос в следующем. Если мы хотим построить, как вы говорите, общество, основанное на правах человека, уважения, свободы, личности и так далее, сможет ли общество решить вопрос собственности, мирно демократическим путем или все таки как история нам показывала это невозможно в россии во первых что касается романа, Герма... романа германской континентальной системы права дело в том что речь о другом о том что очень что очень ясно из нашей конституции из второго переходного положения во втором переходном положении и его правоприменении Во втором переходном положении нашей Конституции 1993 года говорится, что все законы, действовавшие на территории Российской Федерации, продолжают свое действие в части, не противоречащей данной Конституции. Когда в девяносто третьем году эта Конституция это переходное положение было принято, тогда член Конституционного Суда, ныне покойный Эрнест Аметистов, задал вопрос – А законы, действующие на территории Российской Федерации до семнадцатого года, продолжают свое действие в этом случае? Продолжают, значит, законы о собственности, да? А закон конференциационные, который как раз противоречит нынешней Конституции, тогда не действует Понимаете? А ему ответили другие члены, вы вспомните. Конечно, нет. Все начинается с 1917 года. То есть у нас э, правовой вот этот самый э, ВД-раздел четко лежит на Октябрьском перевороте. Все, э, все декреты советской власти действуют, пока их не отменил какой-то закон новый, а все, что было наработано до 1917 -го года, не действует. Хотя это полностью может соответствовать духу и даже букве нашей Конституции, и даже нового, скажем, Гражданского кодекса и так далее. Вот я об этом говорил. Вот здесь-то и легла вот эта грань. Ну, есть угодно, 17 октября фактически и 22 ноября формально. Да, о чем я говорю Теперь, что касается э, вот, э, от реституции собственности, не приведет ли это к новой гражданской войне? Конечно, не приведет. Дело в том, что ну, на одной стороне будет воевать все общество, которое хочет, когда ему объяснят, что у нас вот, практически все вы здесь сидящие, вы имеете какую-то реальную собственность. Покопайтесь, поспрашивайте своих бабушек и дедушек. Вы узнаете, что у кого-то был дом в городе. Городская земля, она довольно дорогая штука, как вы знаете. вот Она не принадлежит вся Батурина и Лужкова, она принадлежит каждому из э, людей. вот У кого-то была земля в деревне, кто был крестьянином, казаком. там ну, У кого-то была усадьба, у кого-то был э, дом. С первой точки, конечно, речь о земле, потому что за... Что? Но у кого ничего не было, понимаете, у него, ну, таких людей, кстати, было очень немного. И сейчас уже через перекрестные браки там и все, я думаю, таких вот чистых голяков осталось очень немного. Ну, конечно, кто-то есть. Ну, что же делать? Ну, как сказано в Экклезиасте, у кого нет, э, когда ничего нет, тогда нельзя считать. Понимаете, ну, все бывает. Вот, ну, в принципе, практически у всех было. И поэтому каждый обретет свою собственность. А кто будет сражаться на другой стороне? Ну, что представляете, вот олигархи выйдут к единым сомкнутым строю. Скажут, не отдадим, даже они не скажут. Вы знаете, у меня несколько лет назад был интересный разговор с одним олигархом, который тогда владел, сейчас уже произошел передел, владел ленскими золотыми приисками. Вот те самые, теми самыми, на которые произошел знаменитый расстрел, на которые да, было сказано министром внутренних дел, так было и так будет. Вот.